Глава 22. Где видно в антикварной лавке преступное счастье Генардона, нарушенное ревностью одной великой возлюбленной. Папа Генардон, как Зефирина правильно сообщил Иссариету, перевез редкости, картины, мебель и древности, собранные у него на чердаке на улице принцессы, которую он назвал своей мастерской и расставил все это в нанятой им на улице Кюрсель-Лавке, куда он переселился и сам, бросив Зефирину после 50 лет совместной жизни без единого матраца, единой сковороды и единого су, если не считать франка и 70 сантимов, находившихся в портмоне бедной женщины. Генардон открыл магазин старинных картин и редкостей и выдворил туда молодую Октавию. Выставка производила хорошее впечатление. Здесь можно было видеть фламандских ангелов в зеленых мантиях манеры Жерара Давида, Соломею школы Луини, Святую Варвару, раскрашенное дерево французской работы, лиможские эмали, богемское и венецианское стекло, урбинские блюда. Здесь можно было увидеть английское кружево, которое Зефирина во времена своей блистательной молодости получила, если только можно ей верить, от императора Наполеона III. Внутри поблескивало в тени золото, и здесь и там вырисовывались фигуры Христа, апостолов, патрицианок и нимф. Один холст был повернут к стене и показывался лишь знатокам, которые редки. То было повторение качелей Фрагонара вещица столь свежая, что, казалось, краски ее еще не обсохли. Сам Генардон говорил это. Комод левоватого дерева в глубине магазина хранил в своих ящиках особые редкости. Гуаши Бодуэна, книги с рисунками XVIII века, миниатюры. На мольберте покоился задернутый тканью шедевр. Чудо, алмаз, жемчужина. Фра Анжелика, очень нежный, весь золотой, розовый и голубой. Венчание девы за которого папа Генардон просил 100 тысяч франков. На стуле Людовика XV, перед ампирным рабочим столиком, на котором стояла ваза с цветами, сидела молодая Октавия с вышиванием в руках. Она оставила свои живописные лохмотья в коморке на улице принцессы и из горячего, темного Рембранта превратилась в светлого, сияющего и прозрачного Вермеера Дельфтского удовольствию знатоков, посещавших Генардона. Спокойная и целомудренная, она оставалась одна весь день в лавке, в то время как старик мастерил на чердаке бог весь какие картины. Он спускался к пяти часам и вел разговоры с завсегдатаями. Самым обычным из них был граф Демизон — высокий, худой, желтый и сгорбленный человек». Узенькие полоски окаймляли его глубоко впалые щеки, расширяя к низу и падая, наконец, целым снежным потоком на его подбородок и грудь. Он погружал в эту бороду беспрестанно свою длинную и схудалую руку с золотыми перстнями. Оплакивая в продолжении 20 лет свою жену, унесенную в расцвете молодости и красоты туберкулезом, он посвятил свою жизнь поискам сношений с мертвыми и собиранию плохих картин в своем одиноком доме. Его доверие к Генардону было безгранично. Господин блан директор большого кредитного общества, появлялся в лавке не менее часто – Это был человек лет 50, свежий и добродушный, весьма мало интересующийся искусством, посредственный, может быть, знаток, но его привлекала юная Октавия, восседавшая посреди лавки, как птичка в клетке. Бланминиль не замедлил вступить с ней в дружбу, которой не замечал только один Генардон за отсутствием опыта, потому что старик был еще молод в своей любви к Октавии. Гайтан де Спарвье заходил иногда из любопытства к Генардону, в котором подозревал изумительного подделывателя. Господин Трюк-де-Рюфек, этот великий мастер шпаги, явился однажды к старому антиквару и поделился с ним своими планами. трюк де -Рюфек устраивал ретроспективную выставку холодного оружия в пользу воспитательного дома для маленьких марокканцев и просил Генардона судить несколько наиболее драгоценных экземпляров его коллекции. «Сначала мы думали, — сказал он, — устроить выставку, которая называлась бы «Шпага и крест». Ассоциация этих двух слов дает вам достаточно понять дух, который руководит нашим начинанием. Идея в высшей степени патриотическая и христианская заставила нас соединить шпагу, символ чести, с крестом, знаком спасения». Предприятие находится под высоким покровительством военного министра и монсеньора Кашпо. Осуществление, к сожалению, представляет трудности и должно быть несколько отложено. Сейчас мы устраиваем выставку шпаги. Я составил заметку, которая разъясняет смысл этой выставки. Говоря, это господин трюк Дерюфек извлек из кармана маленький портфель, набитый бумагами и отыскав среди всяческих протоколов, дуэлей и пригласительных карточек маленький измаранный клочок бумаги, прочитал. Вот. «Шпага — это суровая девственница». Это, по преимуществу, французское оружие. В эпоху, когда национальное чувство после очень долгого ослабления загорается ярче, чем когда-либо. И так далее. Вы понимаете? И он возобновил свою просьбу дать ему какую-нибудь хорошую вещь, чтобы поставить ее в первом ряду на выставке в пользу маленьких марокканцев, состоящей под почетным председательством генерала Деспальвье. Генардон очень мало занимался оружием. Он торговал преимущественно картинами, рисунками и книгами. Но его никогда нельзя было застать врасплох. Он отыскал рапиру в стиле «Людовик XIII плюс Наполеон III», и протянул ее устроителю выставки, который с некоторым почтением стал осматривать ее в благоразумном молчании. «У меня есть еще получше», — произнес антиквар. И он притащил из задней комнаты, валявшийся там, обычно вместе с палками и зонтами, огромный меч, украшенный лилиями. Оружие поистине королевское. То был меч Филиппа Августа — который носил какой-нибудь актер Адеона при постановке Агнессы Демирани в 1846 году. Генардон поставил его острием в землю, как водруженный крест, сложил благочестиво руки на Эфесе и имел сам такой же дышащий верностью вид, как и этот меч. «Покажите его на вашей выставке», — сказал он. «Красавец стоит того. Его имя Бувин». «Если я его продам?» — спросил трюк Дерюфек, покручивая свои огромные усы. «Вы дадите мне маленькие комиссионные». Несколько дней спустя Генардон показал графу Демизон и господину Блонминилю стаинственным таинственным видом вновь открытого грека, поразительного грека последней манеры. Картина изображала святого Франциска Осиского, который, стоя на скале Альверны, возносился к небу, как дымящийся столб, так что его чудовищно узкая голова, уменьшенная расстоянием, погружалась в облака. Одним словом, настоящий, самый настоящий, слишком настоящий грека. Оба знатока со вниманием рассматривали это произведение, в то время как Генардон выхваливал черную глубину и великолепную экспрессию картины. Он подымал руки, чтобы показать, как Тото Коппули, выйдя из интарета, превзошел его на сто локтей. Это был целомудренный, чистый, могучий, мистический, апокалиптический талант. Граф де Мезон объявил, что Грекко — его любимый художник. Бланмениль в глубине души восхищался, не в полной мере. Открылась дверь и появился Гайтан де Спарвье, которого вовсе не ждали. Он бросил взгляд на Святого Франциска и сказал: "Черт!" Бланмениль, желая поучиться, спросил, что думает он об этом художнике, который теперь в такой чести. Гайтан, не заставив себя долго, Просить ответил, что он не считает грека за сумасшедшего и сумасброда, как его считали прежде, и что он предполагает скорее у него неправильность глаза, заставляющую его искажать фигуры в картинах. Страдая астигматизмом и стробизмом, продолжал Гаитан, он рисовал то, что видел и как видел. Граф Демизон неохотно принял такое натуралистическое объяснение, которое, напротив, очень понравилось своей простотой Блонминилю. Генардон, задетый, воскликнул. «Вы, может быть, скажете, господин Деспарвье, что и святой Иоанн страдал астигматизмом, потому что он видел жену, облеченную в солнце и увенчанную звездами, с луной под ногами? Или звери с семью головами и десятью рогами и семь ангелов, одетых в льняные одежды, которые несли семь чаш, наполненных гневом Бога Живого?» «В конце концов», — заключил Гейтан, — «можно восхищаться Грека, раз у него было столько таланта» чтобы навязать другим свое болезненное виденье. К тому же, уродуя человеческие фигуры, он удовлетворяет души, любящие страдания, а таких гораздо больше, чем кажется. «Милостивый государь», — вставил граф Демизон, проводя своей длинной рукой по бороде, «следует любить тех, кто нас любит. Страдание любит нас и привязывается к нам. Надо его любить, чтобы перенести жизнь. В том-то сила...» и благость христианства, что оно поняло это. Увы, во мне нет веры, и это меня приводит в отчаяние». Старик подумал о той, которую он оплакивал 20 лет, и тотчас же забылся. Его мысль без сопротивления последовала за образом нежного и печального безумия. Изучив, говорил он психические науки — И произведя с помощью медиума опыты над природой и бытием души, он достиг изумительных результатов, которые все-таки его не удовлетворяли. Он дошел до того, что видел душу умершей в образе студенистой и прозрачной массы, которая нисколько не напоминала по форме ту, которую он любил. И что было самое тяжелое в сотни раз повторенных им опытах, это то, что студенистая масса, выделявшая из себя какие-то крайне чувствительные волокна, непрестанно приводила их в движение. Ритм Коева, очевидно, служил для передачи знаков, но смысла этих знаков, этих движений совершенно нельзя было разгадать. Пока длился этот рассказ, блан подсел к молодой Октавии, спокойной, молчаливой, опустившей глаза. Зефирина не покорилась судьбе и не собиралась отдать своего возлюбленного недостойной сопернице. Часто по утрам она приходила с корзинкой в руках, бродила вокруг антикварной лавки и в ожесточении и отчаянии сердца, волнуемая противоречивыми чувствами, мечтала то облить изменника кислотой, то броситься к его ногам и покрыть слезами и поцелуями его обожаемые руки. Однажды, Когда Зефирина выжидала таким образом своего столь любимого и столь преступного Мишеля, она увидела в окне молодую Октавию, работающую за столом, на котором умирала роза в хрустальном стакане, и вдруг пришла в ярость. Она сломала свой о белокурую голову соперницы, называя ее «тварью и сукой». Октавия в ужасе убежала за полицией, тогда как Зефирина, обезумевшая от горя и любви, обрабатывала своим старым зонтом качели Фрагонара, святого Франциска Грекка, всех Мадон, всех нимф и апостолов, сбивая кусками золото с фра Анжелика и неистого крича. Все эти картины, все эти грека, беата-анжелика, Фрагонары, жерар-давиды и бадуэны, да бадуэны, все, все, все написаны Генардоном, под лицом и негодяем. Этого фра Анжелика я видела, когда он писал его на моей гладильной доске, а этого жерара-давида он состряпал на старой вывеске акушерки. «Я еще разделаюсь с тобой, скотина, и с твоей потаскушкой, как разделалась с твоими мерзкими картинами!» И, схватив за фалды какого-то старого любителя, который спрятался, дрожа от страха, в самый темный угол комнаты, она сделала его свидетелем всех злодейств Генардона, подделывателя и преступника. Потребовалась полиция, чтобы вытащить ее из опустошенного магазина. Когда ее вели к комиссару, окруженную огромной толпой любопытных, она поднимала к небу воспаленные глаза и кричала, рыдая. «Но вы не знаете совсем Мишеля! Если бы вы его знали, вы поняли бы, что нельзя жить без него! Мишель! Он прекрасный, он добрый, он чудесный! Это Бог, это любовь! Я его люблю!» «Я его люблю! Я его люблю!» Я знавала высоких особ, герцогов, министров и еще выше того. «Никто из них не достоин вычистить башмаки Мишелю! Добрые господа, верните его мне!»